Глава 58. Разумеется, после первой совместной ночи они сбежали и споряжели в небольшой охотничий домик, откуда их смогли вытащить только через месяц и только личной запиской короля. Луи Филипп потребовал от брата вернуться в столицу и начать службу. Спорить с его величеством было решительно невозможно. Анна проснулась раньше мужа, Немного поворочилась, выбираясь из-под накрывшей ее руки, и затихла, повернувшись к нему лицом. Полоска шрама по-прежнему стекала через все лицо мужа, но она ее просто не заметила. Это было что-то сильно привычное. Точно знаешь, что оно существует, но не видишь в упор. Темные широкие брови, темные ресницы, не слишком длинные, но густые. Прямой ровный нос, рот смешно приоткрыт, как у ребенка. Смугловатая кожа, одна щека чуть сплющена подушкой, крепкий подбородок сбрызнут отросшей за ночь щетиной. Анна протянула руку и легко коснулась шероховатой скулы. Макс заворочился, открыл один глаз, неожиданно четко и ловко поймал трогающую его руку и потянул жену к себе. «Попались, ваша светлость!» Почти полгода семейной жизни научили Анну некоторым странным вещам. Научили понимать, что, как хозяин земель, Максимилиан — весьма посредственный специалист. Почти все его владения были отданы под управление служащих. Когда она заикнулась, что нужно все и всегда проверять лично, он, кажется, только вздохнул с облегчением и выдал ей доверенности на все поместья и провинции. «Если ты захочешь, ты сможешь посылать туда проверяющих» и получать от них независимые отчеты. «Ты так доверяешь мне?» «Ты моя жена», — легко пожав плечами, ответил он. «Если тебе надоест этим заниматься, просто скажи мне». Она узнала, что он достаточно равнодушен к еде, но прилично разбирается в винах, хотя и пьет их редко, гораздо реже, чем принято при дворе. Некоторые из них хороши, чтобы согреться или, наоборот, утолить жажду в жару. Но они почти всегда дурманят голову, так что я предпочту взвар. Узнала, что минимум через день он тратит несколько часов на упражнения с мечом или саблей. «Макс, зачем тебе это? Ты всегда ездишь в сопровождении охраны?» Ей был просто интересен ответ мужа. «Аннушка, мужчина должен уметь постоять за себя и свою семью». Он так удивился вопросу, что не сразу смог четко сформулировать ответ. «А если охрана погибнет, я должен смириться и дать перерезать себе горло? Нет, радость моя. Случись, что я буду сопротивляться до последнего и прихвачу с собой на тот свет всех врагов, до которых дотянусь». В той жизни у Анны никогда не было таких врагов. Но сейчас, вспоминая историю с попыткой ее отравить, она вынуждена была согласиться. Здесь его упорство на тренировках — очень ценное качество. Как ни странно, ее муж был довольно равнодушен к роскоши. Что в одежде, что в интерьере. Ему достаточно было, чтобы все красивости были на должном уровне, не более. Еще одним странным открытием было то, что муж слабовато разбирался в дворцовых интригах. Точнее, просто не интересовался ими, зато отлично разбирался в политике. Анне казалось, что эти явления одного порядка, но вечерние разговоры с мужем убедили ее в обратном. Таким образом, коронованная итальянка на троне Франкии является гарантом мира, понимаешь? Возникает некоторое равновесие между силами Испанской коалиции и союзом наших стран. А если бы у итальянского короля, например, не было дочери на выдании? Ну... Возможно, тогда нам стоило бы объединиться с Вестгорцами и антилийским княжеством. Но Инталия нам значительно выгоднее. Проще наладить торговлю, быстрее можно перебросить воинские силы, ну и так далее. Кроме того, мы с итальянцами принадлежим к одной и той же церковной конфессии. Собственно, именно поэтому его величество Луи Филипп и поручил герцогу работу в одном из секретных отделов королевской канцелярии. А Анна сделала для себя любопытный вывод. Его интересует не то, что есть под носом, а то, что находится далеко. Не собственные земли, а торговля с другими странами. Не возня придворных, а интриги и союзы государственного уровня. Пожалуй, это хорошо, но и неплохо. Просто он так устроен. Чем ближе она знакомилась с собственным мужем, тем меньше у нее оставалось нисходительного отношения к нему. Иногда мне кажется, что Макс как ребенок, но это совсем не так. Он вовсе не глупее меня. Я опытнее и старше, но только потому, что больше читала. А он зато варится во всем этом с самого детства. Просто поразительно, как он остался достаточно порядочным и честным. Но все же окончательно муж сразил ее, когда допустил в святая святых кабинет в башне. Жить они предпочли в усадьбе Анны. Там было комфортнее ей. А Максу по большому счету было все равно, где. Главное, рядом с женой. Вот. Он несколько неловко обвел рукой неуютное помещение. Здесь все и хранится. А это тебе. В руки герцогини лег небольшой ключ с хитрыми прорезями и бороздками. Их изготовили всего два. Не потеряй, добавил Максимилиан. Если ты захочешь, можешь сама заходить сюда и читать. Для нее это был королевский подарок. В плотно закрытом шкафу хранились рукописи и отдельные листы, связки и сшитые тетради. Стихи, стихи, стихи разных стран и даже разных времен. Часть из них была переведена, часть еще нуждалась в переводе. Огромное богатство. Может быть, когда-нибудь я издам сборник. Главным для Анны было то, что это место кусочек его души. Некий тайник, куда допускаются только избранные. Это та точка соприкосновения, которая всегда будет волновать их обоих. У нее перехватило горло, и прежде чем говорить, пришлось немного откашляться. Спасибо тебе. Она ткнулась носом ему в грудь, стараясь не показать навернувшиеся на глаза слезы. Мы такие разные с ним. Но сейчас я не понимаю, как мы жили раньше друг без друга. Просто не понимаю. Отношение Максимилиана к жене менялось быстро и безвозвратно. Сперва он испытывал влюбленность, некий восторг и головокружение от того, что такая удивительная женщина находится рядом, позволяет ухаживать за собой и улыбается ему. С момента нападения на Анну, с мгновения, когда он испытал какой-то дикий, почти животный страх за нее. За ее хрупкость, за ее неприспособленность, страх, что она исчезнет прямо сейчас и останется только мертвое тело. Вот с того момента и появилось настоящее понимание близости, ощущение родства, ощущение, что она часть его самого, точное знание, что никогда не будет человека дороже. Они разговаривали часто и подолгу. Они молчали, и это молчание делало их только ближе. Более того, Максимилиан видел ее недостатки, и излишнюю наивность, и некоторую бестолковость, и слепоту к людям. И даже эти недостатки были ему дороги. Больше всего в жизни ему хотелось защитить ее от всего мира, закрыть от любого горя, спрятать от всех. И с этими чувствами в собственной душе Максу приходилось бороться. Он был от природы достаточно чуток, чтобы понимать, такие птицы не живут в золотой клетке. А счастье Анны было ему дороже собственных желаний. «Добрый день, Ваше Королевское Величество!» «Добрый. Присаживайся, Максимилиан». Король указал на удобные кресла, стоящие у камина, и, усевшись в одно из них, спросил. «Ты был сегодня у отца?» «Да, заезжал перед службой». «Как он?» «Ну, точно лучше, чем полгода назад. Даже посвежел немного». Лекарь его заставляет много гулять. Он принялся кормить птиц. Там у него целая стая всякой городской мелочи. От голубей до воробьев и ворон. В целом, отставка пошла ему на пользу. Ну и там с ним Жюль он присматривает. «Проклятые дела!» — недовольно поморщился король. «Я не видел его почти месяц. Ты же знаешь, чего отец ждет больше всего». «Да...» улыбнулся Луи Филипп. И думаю, через пару недель я смогу посетить его с отличной новостью. О, ваше величество можно поздравить? Макс улыбнулся в ответ. Лекарка думает, что так и есть, довольно проговорил король. Но сказала, нужно ждать еще не менее двух недель, тогда точно будет известно. Надеюсь, это будет мальчик. Как себя чувствует ее величество? Я запретил ей конные прогулки, и она немного поскандалила с утра. Луи Филипп улыбнулся и добавил. Судя по тому, с какой меткостью она кинула в меня туфелькой, с ней все в порядке. Попала? Полюбопытствовал Макс. Промазала! рассмеялся король. Она ни разу еще не смогла попасть, так что все идет как обычно. Кстати, ты писал, что хочешь поговорить со мной. О чем? Вы, Ваше величество, Макс, позволь мне хоть изредка, хотя бы пока мы вдвоем побыть невеличеством. Хорошо, Луи. Я хотел поговорить с тобой о патенте. Помнишь, еще до отъезда в Италию мы обсуждали. «Ах, да, помню. Я думал об этом, Максимилян, и пришел к выводу, что это создает очень нехороший прецедент. Я хочу предложить тебе другой вариант. Я охотно оформлю этот самый патент на твое имя и пропишу все возможные льготы и налоговые послабления. Нет, Луи, это меня не устроит. Ты как всегда торопишься, Максимилиан, недовольно буркнул король. Сперва дослушай. Я выпишу патент на твое имя, но ты можешь потом частным образом написать на герцогиню доверенность, и все. Никаких проблем, это будет твое личное решение, понимаешь? А по сути все будет так, как ты и хочешь. Предложение Максимилиану не нравилось, но он молчал, обдумывая слова, и не торопясь высказать недовольство. Молчание затягивалось, и король, потеряв терпение, спросил. «Ну, как тебе такое предложение?» «Знаешь, Луи, я недавно наткнулся на очень удачное стихотворение. Хочешь послушать?» «С удовольствием. Это гораздо лучше последних политических сплетен. Это написала Анна?» Нет. Но послушай. «А вы замечали, как в одночасье тускнеют успех и удача, и лики темнеют на иконостасе, когда ваша женщина плачет, как рушится мир, словно вынут из кладки заглавный и краеугольный, и в жилах пульсирует, как лихорадка, одно вашей женщине больно» как битым стеклом насыщается воздух, не сделать и малого вдоха, и черными дырами в сумраке звезды, когда вашей женщине плохо. Ни сердцебиенья, ни света, ни бега, когда ваша женщина плачет, про всё забывает спесивое эго. Да и не бывает иначе. Максимилиан, оно, конечно, прекрасно, я даже не думаю спорить, Но к чему такой пафос? Герцогиня отнюдь не обижена судьбой. Если вопрос только в деньгах, то... Луи, вопрос совсем не в деньгах. Но ей будет обидно. Просто... просто обидно? Ну почему, собственно? Она же ничего не теряет. Максимилиан, я выпишу патент на тебя и закончим на этом. Мне жаль, Ваше Величество, что вы не поняли меня. Разрешите откланяться. Прекрати, что за блаш у вас с этим патентом? Луи, а это не блаш. Это обыкновенная честность и порядочность по отношению к ней. И если ты сейчас скажешь, что политика и традиции требуют, как обычно... Вы свободны, герцог Дангуленский. Ступайте.